в выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте, в комнате, которой лучше уже не может быть. Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Асоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Крей взял ее руки и, зная уже теперь,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 что в этом роде происходит на великих праздниках. «Как понравилось оно тебе?» — спросил Грей Летику. «Капитан», — сказал, подыскивая слова матрос, «не знаю, понравился ли ему я, но впечатление мое и нужно обдумать. Улей и сад». «Что?» М -м -м, «Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан!»